Глава 29. В лаборатории доктора Тайса нашелся запас ампул с водным раствором азотно-кислого серебра. Сделав инъекции девятерым птенцам, обнаруженным спящими в подземельях, Эшер по одному выволок их из мрака. Все до единого, так и не проснувшись, загорелись уже за порогом двери в переднюю, залитую ярким светом первых лучей зари. Насчет их уязвимости Исидра оказался полностью прав. «Несправедливо как-то», — заметила Лидия. «Они ведь никому не сделали зла». «Пока не сделали», — согласился Эшер. «Но кто поручится за будущее?» Похоже, в ушах Лидии тоже вновь зазвучал шепот во мраке погребальной часовни, и больше она не возразила ни словом. Даже предложила помочь с перетаскиванием их наверх, но Эшер отказался. Да, сам он тоже изрядно устал, однако ему весьма не понравилась бледность губ жены и поспешность, с которой она опустилась на лестничные ступени. «Здесь только девять», — сказала Лидия, когда он вынес наружу последнего. «А там под землей было десять». «Да, помню». «Не хватает Жени». той самой девочке, что отгоняла от нас остальных. Это она, сбежав отсюда, явилась в изба Разумовского вечером пятницы и невольно вывела на мой след тех других. «Ее нужно найти», — с усталым вздохом ответил Эшер. «Но прежде давай разберемся с лабораторией. Вскоре сюда прибудет полиция». «Нет, это вряд ли», — заверила его Лидия. Петранила платила кому-то из высших полицейских чинов за покровительство. Однако ты прав. К чему лишний раз испытывать судьбу? К этому времени снаружи совсем рассвело. И Эшер, быстро разбив и сломав все, что мог, свалил обломки лабораторного оборудования в сливные раковины. Тем временем Лидия порожнила туда же все склянки, какие смогла отыскать. с кровью, с сывороткой, с фильтратами, а затем, обыскав лабораторию и небольшой кабинет доктора за стеной, свалила все найденные бумаги еще в одну раковину и подожгла. «С пожарной командой я предпочел бы не сталкиваться», — заметил Эшер. Спрашивать от чего Лидия не стала. Судя по ее молчанию, причину она понимала сама. Вооружившись лампами, Оба принялись обыскивать подземелье и около полудня отыскали Исидра. Дон и Сидро укрылся в самом сердце катакомб, где в невысоких нишах вдоль стен до сих пор покоились кости давно усопших монахов, а с полок косниц под потолком скалились черепа. Сквозь прореху в его черной рясе Эшер сумел разглядеть пулевую рану в плече, почерневшую, обгорелую по краям, сочащуюся кровью, Однако тело Исидора, в отличие от мадам Эренберг, не подвергавшегося периодическому воздействию дневного света, не накопило пагубной энергии солнца, а посему полученный им урон этим и ограничился. Рядом с ним Эшер нашел золотой перочинный нож с монограммой «И-И». Заляпанный свернувшейся кровью и серебряную пулю, извлеченную с его помощью из раны, прежде чем Исидра сморил сон. Во сне его обмякшее, разгладившееся лицо оставалось столь же загадочным, как и во время бодрствования. Золотой перстень с печатью он снял и положил на камень возле головы, как будто предвидел их появление. «Да, вот мы и здесь». — подумал Эшер. В кармане его лежали два шприца, заправленных водным раствором азотно-кислого серебра, а в руке он держал молоток и два заостренных колышка из боярышника, нашедшиеся в нижнем ящике рабочего стола Тайса. Вот этот час и настал. На что он однажды настанет, и мы, и Исидра понимали с самого начала». С этими мыслями он искоса взглянул на Лидию. Лицо жены побледнело от усталости, а все ее чувства надежно скрывали линзы очков, поблескивавшие в свете лампы точно глаза насекомого. Однако Сидра спас ее от гибели. А вместе с ней... Об этом Лидия уже рассказала и дитё в ее утробе. «Дитя Лидии. Моё дитя». Как ни старался он... Как не гнал прочь надежду безумную радость, овладевшую им и в прошлый раз, и в позапрошлый раз, из этого ничего не вышло. Очевидно, надежда — неотъемлемое свойство живых, а у мертвых воистину есть для живых немало драгоценных даров. Вот только проснувшись, он снова примется убивать. Эшера оглядел безмятежное лицо спящего, Прямые белесые ресницы, жуткие восковые шрамы, незамечаемые никем, когда вампир, бодрствуя, отводил людям глаза. Да, чтобы ускорить исцеление раны, чтобы вновь обрести ментальную силу, дающую власть над умами живых, чтобы обольщать их, вторгаясь в их сновидения, ему придется искать новую жертву. Что нужно сделать, Эшер знал точно, будто дал клятву старику-профессору из Праги. Однако, почувствовав себя крайне глупо, еще до того, как эти слова сорвались с языка, спросил. «Как поступим?» Лидия отвернулась. «Маргарет Поттон. Он не убивал». Негромко сказала она, как будто это хоть что-нибудь значило на фоне множества прочих убийств. «Знаю». Лидия, словно собираясь что-то сказать, повернулась к нему. «Только он просил не рассказывать об этом тебе», — добавил Эшер. Спрашивать, отчего Лидия не стала. Однако в ее карих глазах заблестели слезы. «Пойми, Лидия, он таков, какой есть, и другим стать не может. И лучше нас с тобой лучше всех понимает, что эта дверь для него закрыта». «Знаю». в свою очередь сказала Лидия. Однако, по-моему, из всех прочих вампиров, да и из всех живых, он единственный понял или мог бы понять, что Петронила Эренберг пошла на все это из-за любви к живому, что ею двигала вовсе не верность кайзеру, не мечты о неограниченном запасе германских социалистов, связанных по рукам и ногам, Или чем там еще кайзер мог бы ее наградить? Симон единственный понял, что помешать ей можно, лишь разорвав нить, связующую ее с мечтой, развеев надежду на жизнь с любимым. Зябко поежившись, холод в катакомбах царил жуткий. Она снова взглянула в лицо Исидра. Эшер задумался. Слышит ли их вампир, погруженный в сон, по его же словам, совсем не похожий на сон живых. И на что, интересно знать, надеется он. «Уж лучше пусть мертвые умрут окончательно, а жизнь оставят живым», — так он сказал. Помолчав, продолжила Лидия. «Знаешь, это ведь он вызвал сюда фон Брюльсбуттеля, поручив отправить ему телеграмму какой-то несчастной нищенке». «Поручив». Точно так же, как приглашал меня отправиться с ним в Петербург. Они — обольстители Джейми. Все убийства, совершенные им отныне, падут на твою голову. Да, крови на мне действительно целое озеро. Холод подземелья пробирал до костей, сковывал душу и сердце. — Решай сам, — прошептала Лидия. — Я подожду наверху. «А ты не...» «Не волнуйся, дойду. Тут совсем недалеко». «Да, так оно и было». Львиную долю времени отняли поиски потайного склепа. Сколько раз их пришлось начинать заново, вернувшись назад при помощи припасенной бечевки. Лидия подняла с полу одну из ламп. Упавшая на лицо спящего из сидра тень казалась тенью, призраком легкой улыбки. «Недалеко». а в темноте больше никто не прячется. Спустя полчаса Эшер, поднявшись наверх, обнаружил Лидию сидящей на окаймлявшей двор крытой дорожке и греющейся в лучах солнца, будто уличная попрошайка. Сходство с маленькой беспризорницей довершали грязная ночная сорочка, рубашка и брюки Сидра и залитый кровью пиджак Эшера. Обхватив острые тоненькие колени, она глядела сквозь ближайшую арку во двор, где до сих пор дымились две жуткие груды пепла. «Зачем только я втянул ее в эту затею?» Дрожа от усталости, девясь тому, что оба остались живы, Эшер остановился под аркой и прислонился плечом к стене. «Подвергнуть ее такой опасности? Подобному нет и не может быть оправданий». Использовать в деле тех, кого любишь, от нас не требовали даже в департаментской службе. Пусть даже служба и отбивала охоту любить хоть кого-нибудь. Не можете служить Богу и мамоне, как сказано в Писании. А если кто и сумеет точно сказать, кому из них служат сотрудники департамента, станет ли хоть одному из нас легче, радостней жить. Бессонные ночи, многие дни без пищи и отдыха. Разбитый, невообразимо уставший, едва державшийся на ногах хешер понимал. Верного решения там, в темноте катакомб, попросту не существовало. Исидра спас жизнь и Лидии, и их ребенка. Лидия, любящая их обоих, зная, кто Исидра таков, вверила выбор ему, заранее смирилась с любым его решением. Но ведь смириться — это одно. А что она будет чувствовать? Что видеть во сне, о чем плакать, просыпаясь среди глухой ночи? Тех, кто, подобно германцам, не задумывается, каким станет мир после великой битвы, в которой им так хочется победить. На свете и без него, Эшера, хоть отбавляй. Вдобавок Эшер прекрасно помнил бесцветные, безмолвные дни ее скорби по утраченному ребенку и понимал. что иначе быть не могло. Но это пугающая отстраненность от всех и всего вокруг, если она не сможет простить моего решения. Что делать? Как быть тогда? Он себе просто не представлял. Услышав его шаги, Лидия подняла голову и неуверенно с дрожью в коленях поднялась на ноги. С детства худая, сейчас она вовсе выглядела практически невесомой. Казалось, ее без труда можно поднять одной рукой, будто красную с белым лилию. А ведь я мог, вернувшись в Санкт-Петербург, обнаружить, что ее больше нет в живых. Врата, из-за которых нет возврата, на свете отнюдь не одни. «Не смог я», — признался он. И Лидия, бросившись ему на шею, жарко поцеловав его, — разрыдалась от облегчения. Вернувшись в обитель два дня спустя, спустя 24 часа после того, как сообщил в охранное отделение, будто краем уха слышал о творящихся там ужасах и тут же получил от Разумовского официальное распоряжение уничтожить все найденное в лаборатории Тайса при клинике, И Сидра Эшер в катакомбах не нашел, не тревожил вампир его и во сне, Ни явно, ни даже тончайшим намеком, хотя по дороге домой через Европу сны ему снились отнюдь не радужные. Останавливались они с исключительно в городах небольших, в Минске, в Кракове, в Брно. От одной мысли о ночлеге в Праге либо в Варшаве Эшеру становилось не по себе. Девочка Женя исчезла бесследно, точно провалившись сквозь землю.